Глава 14. С солнечным апрельским днём на перрон железнодорожного вокзала в Запрудном сошёл молодой мужчина лет 30 с короткой стрижкой русых волос на голове, в ношенной, но чистой куртке и потёртых джинсах. Из вещей у него с собой был лишь маленький кожаный чемоданчик с потрескавшимися стенками и потёртыми углами. Жёстким цепким взглядом он внимательно осмотрел вокзальное строение, пассажиров, встречающих, и тут же отметил про себя, что здесь многое изменилось. Рядом с моноэтажным вылиненным зданием вокзала, прямо на перроне, возвышались несколько ларьков с разнообразной цветой со дрябеденью, свидетельствовавшей о расцвете кооперативного движения даже здесь, в этом захолустье. Молодой человек прошёл мимо ларьков, направляясь к высокой деревянной двери вокзала, но вдруг остановился. Навстречу ему шёл милиционер, обыкновенный деревенский парнишка в мешковатой шинели до пят и зимней шапке-ушанке, несмотря на тёплую погоду. Когда же их переведут на летнюю форму одежды, подумал молодой человек. Он повернулся к милиционеру спиной и вытащил из кармана сигарету без фильтра, делая вид, что закуривает. Милиционер, дежуривший по вокзалу, прошёл мимо, не обратив на молодого человека никакого внимания. Новоприбывший пассажир тут же спрятал сигарету в карман и, развернувшись, вошёл в здание вокзала. Здесь он остановился у аптечного ларька, пошарил в кармане в поисках мелочи, купил упаковку аспирина и тут же проглотил две таблетки. Потом он вышел на привокзальную площадь. Я уверенно зашагал к стоянке такси. К нему сразу же подошёл водитель припаркованных рядом серых Жигулей и спросил, куда ехать. На окраину, командир. Услышав о пункте назначения, водитель поколебался и назвал цену. Четвертачок. Полтора черика, больше не дам, спокойно сказал молодой человек. Поискав взглядом других, более сговорчивых пассажиров, И убедившись в том, что больше клиентов нет, водила обречённо махнул рукой. Ладно, поехали. Не было и полудня, когда серый Жигуль остановились у неприметной пятиэтажки на улице Тихова, сонного города Запрудного. Расплатившись с водителем, молодой человек вышел из машины и остановился у тротуара, глядя на окна пятого этажа. Возе подъезда толпились несколько старушек в старых, поношенных пальто, и чёрных платках. Гляньте, кабаньки, это же Константин, старшенький. Где же он был-то? спросила одна из старушек, видно не здесьняя. Где-где? За кон. В тюрьме сидел. Ой, да не уж-то тюремщик? А так по виду и не скажешь. Когда молодой человек двинулся навстречу старушкам, они тут же затихли, лишь одна осмелилась поздороваться. Здравствуйте, тётя Надя, сказал он в ответ. А я вот гляжу. Константин это, или не Константин? Я? Кто же ещё? Изменился-то как? возмужал. Вы мне то же самое говорили, когда я из армии вернулся. Ой, и вправду. А я тоже забыла, сплеснула руками старушка. А что стряслось, тётя Надя? Старушки переглянулись, и кто-то перепуганно сказал: Ниу что он не знает. Ещё не услышав ответа, Жиган почувствовал, как сердце его начало сжиматься. Так ведь, Костя, как тебе сказать, матушка твоя померла. Жиган кинулся наверх по лестнице, не разбирая ступенек. Люди, спускавшиеся вниз, шарахнулись от него в стороны. Он сбежал на родную лестничную площадку и остановился, увидев раскрытые двери собственной квартиры. В коридоре толпились старухи. Кто-то выходил, низко наклонив голову. Странная мысль мелькнула в голове Жигана. Откуда столько старух? Я их раньше никогда не видел. Такая молодая была, а ведь могла бы ещё жить и жить. А в нашем доме тоже одна женщина недавно умерла. Детей у неё не было, так гроб от исполкома купили. Жиган едва протиснулся среди людей. плотно набившихся в тесную прихожую и прошёл в комнату. У дальней стены, возле завешанного покрывалом окна, стоял гроб. На стульях, выставленных в комнате по обе стороны гроба, сидели несколько пожилых женщин в чёрном. Насовыми платками они вытирали слёзы в уголках глаз, шумно сморкались. Спустя мгновение воцарилась почти полная тишина, которую нарушал только лай собаки где-то за окном. Две женщины с заплаканными глазами медленно поднялись со стульев. Костя, это ты? Я, тётя Маруся, упавшим голосом ответил Жиган своей родной тётке. Она была единственной родственницей со стороны матери. Давно приехал. Прямо с вокзала. А у нас тут вот. Она не выдержала и снова заплакала. Кто-то из соседей, находившихся в комнате, освободил стул для Жигана. Садись, Костя. Он присел рядом с гробом, неотрывно глядя на лицо матери. Она казалась ещё совсем не старой, хотя лоб прикрывался седой прядь волос. На ней было то же самое чёрное платье, в котором она хоронила отца. Покрытые морщинами руки сжимали тонкую восковую свечку. Кожа на лице была какой-то пергаментно-жёлтой, того же оттенка, что и свеча. Нос заострился, Губы были плотно сжаты, превратившись в две тоненькие бледные полоски. Когда у покойного плотно сжаты губы, это значит, что перед смертью ему было очень больно. Блаженное выражение лица бывает только у человека, который умер лёгкой смертью, например, во сне. Посидев немного, Жиган встал над гробом, нагнулся, поцеловал матери руку. Потом приложился губами к её холодному как мрамор лбу. Ему очень захотелось заплакать, подобно тем, кто находился рядом, но ни одна слеза не выкатилась из глаз. Наоборот, Жigan как будто окаменел, в горле застрял тугой комок, весь ти как будто сдавило. Он не помнил, сколько прошло времени, пока он сидел у гроба матери. Люди входили и выходили, кто-то сочувственно хлопал его по плечу, пожимал руку, старушки всхлипывали, из кухни доносился звон стаканов, но Жigan не обращал на это внимания. Всё как будто происходило в другом мире. Сейчас он был один с матерью и разговаривал с ней, хотя она не могла ему ответить. Я ведь не был плохим сыном, мама. Помнишь, когда мы остались без отца? Ты, я и Игнат, мне пришлось заботиться о доме. Тебя почти никогда не было рядом. Денег было мало, и ты устроилась на вторую работу. Я присматривал за хозяйством, чуть ли не сложки кормил Игната, помогал тебе как мог. Да, я плохо учился. А когда мне было думать об учёбе? В школе на родительских собраниях меня не ставили в пример другим. Но и других родителей мноя не пугали. Я был таким, как все. Ты хотела, чтобы я после окончания восьми классов продолжил учёбу. Но я не захотел. Ты знаешь почему? Я видел, как тебе тяжело. Какой уставший ты приходишь вечером после работы. Ещё пару лет, и ты бы не выдержала. Я пошёл работать, пытался учиться в вечерней школе. У меня ничего не вышло, но деньги я всегда приносил домой, и ты смогла хоть немного передохнуть. Потом я ушёл в армию. Ты писала мне письма, много писам, но я не сохранил ни одного. Сам не знаю почему. Наверное, я не люблю смотреть назад, в прошлое. Для меня жизнь это то, что происходит сегодня. Оглядываясь назад и цепляясь за свои воспоминания, Можно только упасть. Сейчас тебя нет рядом, и мне остаётся только вспоминать. Если бы ты знала, как это больно. А я никогда не хотел делать тебе больно. Даже из Афгана я писал тебе, что служу на юге, в Солнечной республике. Слава богу, ты ни о чём не узнала, пока я не вернулся. Ты плакала, когда увидела на моём теле следы от ран. Ты рассказывала каким пузанчиком я был в детстве, как ты мыла меня в ванной, как тебе нравилась моя детская бархатная кожа. Но ведь я остался жив, мама. Если бы ты знала, сколько моих друзей отправились назад к своим матерям в виде груза 200. Я часто думал о том, что испытывают их родные, и всегда благодарил Господа Бога за то, что он избавил тебя от такого несчастья. Я остался жив и сейчас. Хотя и после армии ни один раз видел глаза смерти. Они такие пустые и холодные. В них нет ничего, кроме темноты, мрака. Зачем я говорю тебе это? Ты ведь уже знаешь, как там в темноте. Он оторвался от своих мрачных мыслей, почувствовав, как кто-то трясёт его за плечо. Костя, Костыль. Жиган поднял голову. Перед ним стоял Олег Терентьев. его бывший одноклассник и сосед по двору. Он жил в доме напротив и в свое время, подобно Жигану, бросил школу после восьми классов. В детстве они были закодычными друзьями, вместе дрались с пацанами из других дворов, впервые попробовали в подъезд девиной с горлышка бутылки, потом начали бегать к соседским девчонкам. После школы Олег Терентьев и Костя Панфилов устроились работать в местный автокомбинат с лесорами и ремонтниками. Нельзя сказать, чтобы у Терентия, как его всегда звал Жиган, были золотые руки. Машину он не любил, и работа ему совсем не нравилась. В отличие от него Жиган с удовольствием копался в автомобильных внутренностях. Через год Терентий бросил работу на автокомбинате. Его стали часто видеть в платных компаниях. С другом Константин теперь встречался лишь два раза в неделю на занятиях по карате в маленьком подвале дома управления. Тренировки Тирентия посещал исправно. Его успехи в карате значительно превосходили достижения на трудовом фронте. Он быстро получил первый дан и единственный из всех членов секции получил право участвовать в областных соревнованиях. Но эта улыбка судьбы обернулась для Тирентия злой гримасой. В маленькой ветхомственной гостинице на окраине Москвы, где разместилась команда, Тирентий в первый же вечер подрался с какими-то заезжими жлобами из Владивостока. Может быть, эта драка не повлекла бы серьёзных последствий, если бы Терентьев в полусхватке не отмолотил двух милиционеров, которые приехали по вызову работников гостиницы и угодили под горячую руку юного каратиста. Получив хорошую взбучку, милиционеры вызвали подмогу и в конце концов отчаянно сопротивлявшегося Терентьева повязали. Он получил 3 года за хулиганство. Я попал в колонию для несовершеннолетних, располагавшуюся где-то за Уралом. Вот так и получилось, что судьба разбросала двух друзей в разные стороны. В тот момент, когда Костя Панфилов вступил на горячий афганский песок, Олег Терентьев топтал сибирский снега. Отсидев свой срок, он вышел, но не прошло и года, как снова угодил за решётку, и опять за драку. Мать писала Жигану, что после этого Терентьев Вроде бы завербовался на работу вахтовым методом Самотлор. Терентий, ты, вскамлел со стула и обнял старого друга. Прими сочувствие, брат, сказал Терентий. Жаль маманю твою, душевная была женщина. Спасибо. Пошли на кухню, предложил Олег. Выпьем по стапарику за усопшую. Добро. Тётя Маруся, я отойду. Иди к Косте идти. Машина придёт только в 2 часа, время есть. На маленькой кухне толкалось несколько человек. Женщины готовили блюда для поминального стола. Когда сюда вошли Константин с Олегом, кухня мгновенно опустела. "Да не беспокойтесь", сказал Константин. "Мы тут на подоконнище пристроимся". "Ничего, ничего, поговорите". Тирень те закрыл дверь, вытащил из запазухи бутылку водки, уселся на табуретку у стола. Давай посуду, Костыль. Прежде чем достать из кухонного шкафа две рюмки, Константин заметил: "Я теперь не Костыль. У меня другая погоняла". "Извини, братан. Я же не знал. Так как тебя теперь величать?" "Жиган". "Ого". Терентье даже присвистнул от удивления. "Это ж кто тебя так окрестил? Есть порядочные люди". "Но ты в натуре даёшь, братан". Я так как был Терентием, так и меня остался. Правда, на Зоне иногда бакланом называли, но это можно сказать неофициально. Где чалился? На общаде в Тирольской области. Не бывал. Тепло там, наверное. Куда там? Знаешь, братан. Извини, жиган. Я после Сибири холода, знаешь, как ненавижу. Все можно перетерпеть, ко всему привыкнуть. Но к холодам я так и не приспособился. Напихаешь бывало портянок прохаря, ушанку на ухо поглубже натянешь, да ватничек поплотнее запахнёшь, и всё равно мороз до костей пробирает. Закусывать будем? спросил Жиган, расставляя на столе стопки. Не надо. Закуска весь кайф от двадяра отбивает. У нас её хавлом называли. А у нас по-разному. И хавлом, и бухлом, и самосвалом. и рудом, и каленвалом. Но вообще-то в адяра, она и есть адяра. Теренть откупорил бутылку и разлил водку по стапарикам. Вздохнем. Он поднял рюмку. За твою маманю, царство ей небесное. Они выпили, не чокаясь и не закусывая. Теренте досталась из кармана пачка беламора и закурил. Когда откинулся. На неделе. Так ты, значит, прямо с корабля на бал? Эх, солбиновка наша горькая. Он налил ещё по 50 г, в свой стопарик стряхнул пепел с папиросы и размешал его пальцем. Привык название, пояснил он, перехватив взгляд джигана. Так-то оно сильнее забирает. А ты разве не пробовал? Пробовал, но мне больше нравится чистый напиток. Выпили ещё раз, помолчали. Терентье буквально на глазах захмелел. Жыган это не могло не удивить, потому что раньше его друг отличался стойкостью к спёртному. Правда, внешне он остался таким же, как и был: сухощавым, поджарым, костистым, не слишком красивое лицо, правда, потемнело, оссонилось, два передних зуба отсутствовали. Что ж, это понятно. Несколько лет пребывания на зоне не красит человека. Но чего? Ещё по одной. Заметно соловевший Теренти потянулся рукой к бутылке. Но Жиган накрыл свою рюмку ладонью. Пока хватит. Доброй, да Жиган. Тебе чего? Со мной в падлу выпить? Сколько лет не виделись. Надо встречу отметить. Жиган прикинул в уме. Последний раз они встречались с Терентием лет 6 назад, не меньше. Пожалуй, за это всё-таки стоит выпить. Он убрал ладонь. Терентья налил ещё по стапарику и, заикаясь, провозгласил: "За встречу". Да, он действительно опьянел. Он начинал заикаться, как только его забирало от водки. "Угости меня своей", попросил его Жиган. "Нет базаров". Терентья протянул ему папиросу, чиркнул спичкой. "Что делать собираешься? Сначала мать похороню, а потом видно будет", сказал, выпустив дым Жигану. ты тоже верно. А ты где сейчас? Да я тут так в одном кооперативе ошиваюсь. Полатят вроде неплохо, тут только времени много уходит. Не прижинился случаем. Какой это там? Теренти уныло махнул рукой. Один как перст на всём белом свете. Мать-то моя тут -то тоже померла. Как померла? А вот так. Убиться я, братан. Понимаешь, убийца. Мать богу душу отдала, когда я зону топтал. А эти псы даже на похороны не отпустили. Давай-ка за нее выпьем. И снова Жиган не мог отказать старому другу. После очередной рюмки он почувствовал, что алкоголь начинает дурманить голову, и решил закусить. Ты пахавать не хочешь, Терентий? Нет. А я вот съем чего-нибудь. Со вчерашнего дня крошки сухой в рту не было. Чайком в поезде пробовался. Чефир это хорошо. Глубоко мысленно заметил Терентий. Да какой там чефир? Ладно. Жиган подошел к плите, снял крышку с первой попавшейся кастрюли. Там варилось мясо. Жиган подцепил вилкой кусок, положил на тарелку. Думаю, гости будут не в обиде. Потом он уселся за стол и пережевывая недоваренное мясо, спросил. Ты не в курсах, где брать отца мой Игнат? Телентя как-то странно захлопал глазами и обалдел, и уставился на Жигана. Ты ты что, не знаешь? А что я должен знать? Да его уже месяца 2 как никто не видел в городе. Жиган едва не подавился куском мяса. Не гони пургу. Да чтоб я сдох, бабуто. Телентя стукнул себя кулаком в грудь. Кто-то я думаю. Они все так странно на меня смотрели. Медленно проговорил Жиган. Сдается мне, что из-за непоняток с Эгнатом маманяя твоя и померла. Ходила в милицию, заявление написала, обещали искать, но с тех пор ни слуху, ни духу. Что ж, он так бесследно исчез и все? Старухи бозланили, что вроде какая-то бумага была. Но никто её не видел и не читал. Пошукай дома, может, найдёшь. Тьфу ты, блядь, ругнулся Жиган. Часа вот часу не легче. На сей раз он уже сам налил и выпил, не дожидаясь Терентия. Я-то думал, что тебе мать писала, поморщившись, друг проглотил стапарик. Дай-ка мне кусман зажевать, а то водяра в горле застревает. Жиган отодвинул от себя тарелку. На, ешь. Дядяня набросился на еду с такой жадностью, как будто голодал целую неделю. "Вроде и есть, не хотелось", объяснил он, проглатывая кусок за куском. А как услышал запах бацилл, так в животе революция началась. "Помнишь, как мы с тобой в детстве сало на костре жарили? Вот было времечко". Жиган сидел за столом, обхватив голову руками. "Что же это получается?" "Игнатий сейчас Мать умерла. Где же справедливость на этом свете? Помнится, Ворскокер Архип, с которым Жгану довелось познакомиться в следственном изоляторе, по этому поводу говаривал: Господь всё знает, Господь всё видит. Ежели он на человека испытание посылает, значит, хочет силой его проверить. Ломаются только слабые. Но сколько же Господь будет его испытывать? Уже, кажется, много всего было. Война, ранения, зона и по-прежнему мало. Мать похоронили на маленьком деревенском кладбище в нескольких километрах от города. К могиле в маленьком тесном автобусе поехали немногие: Жиган, родственники и пара соседок. Земля матери досталась хорошая, мягкая. Прямо над головой склонилась молоденькая дикая яблонька. Скоро все зацветет. сказала тётя Маруся. И цветы будут осыпаться прямо на могилу. Собравшиеся постояли у гроба, повздыхали, поплакали. Двое деревенских мужиков, выкопавших могилу, наблюдали за скромной похоронной церемонией, опираясь на лопаты. Жиган опустился на колени у гроба, поцеловал мать в лоб. Речей никто не произносил. Да и о чём было говорить? Гроб закрыли крышкой, На верёвках осторожно опустили в могилу. Жиган первым бросил на крышку горсть земли. За ним последовали остальные. Только сейчас он смог заплакать. Крупные слёзы покатились по щекам, заставляя его стыдливо отворачиваться. Если бы не водка, а не с телентям перед похоронами, успели выпить целую бутылку. Едва ли Жигану удалось бы выдавить из себя хотя бы отнув скупую слезу. Деревенские мужики споры и умело закидали могилу землёй, саружили и подровняли песчаный холмик. В главе могилы поставили красный столбик, прислонив к нему фотографию покойной. Это был увеличенный старый снимок из семейного альбома. Мать уже давно не фотографировалась. На снимке она была совсем молодой, красивой и неуставшей. Вокруг скромненькой могилы аккуратно положили несколько венков с искусственными цветами. погрузились в автобус и вернулись домой. На поминках Жigan много пил с родственниками, соседями, знакомыми. Но алкоголь совершенно не пьянил, только тяжелело, наливалась свинцом голова. Терентье куда-то запропастился, но Жiganу было не до него. Сначала он сидел рядом с родной тёткой, которая рассказывала о последних днях матери. Болело она на кости, сильно болела. Да только никому не хотела рассказывать. О бузе быть не хотела. Я-то у неё не часто бывала, сам понимаешь. Хоть и сёстры родные, а как-то не получалось. Дела за домом смотреть надо было. С чего же это началось? Кто ж знает, как это начинается. Я только в прошлом году заметила, что у неё глаза совсем больные. Спрашиваю у неё: "Чтолл с тобой такое?" А она только махнёт в ответ рукой. Старость не в радость. В нашем-то, конечно, возрасте откуда здоровья взяться? Я ее всю уговаривала: сходи к врачу, а она: ничего, ничего, настои из трав попью, все и пройдет. Ты же знаешь, она летом липовый цвет собирала, травы всякие лекарственные, отвар делала, чай липовый пила. Да вот не помогло. А как же Игнат? Не путевую у тебя брат Костя. Грех, конечно, так говорить, но ничего хорошего от него твоя мать никогда не видела. Да я тебя, Маруся, вроде тоже как не подарок. Вздохнул Жиган. У тебя судьба такая. Старшему всегда тяжелее. Ты работать рано пошел, за хозяйство смотрел, младшего воспитывал. Нему трено, хоть на похороны попал, и то хорошо. Что же с Эгнатом случилось? Люди говорят, что на вокзале его видели. Как в поезд садился на Москву? Там, наверное, где-нибудь по подвалам шляется. Здесь-то хоть мать его вырастивала, а там кому за ним присмотреть? Что он тут по подвалам делал? Так ведь он же это, как его, не алкаш, а вот которые таблетки там всякие глотают, с волосами длинными шатаются, курят заразу всякую, наркоман? Они еще как-то себя называют седьмы и что ли? Системный, наверное. Во-во, эти, как ты сказал. На зоне Жиган встречал пару таких ребят из московских тусовых хиппи. Им припаивали сроки по статье 226 Уголовного кодекса РСФСР за распространение наркотиков. Вообще-то они были тихими, спокойными, неприметными и совершенно безобидными ребятами, может быть, только с небольшими психическими отклонениями. На зоне их считали придурками, и обычно не трогали. Они тихо сидели в углу на своих шконках и читали какую-нибудь мудрённую литературу. В библиотеке колонии по большей части были сочинения классиков марксизма-ленинизма, русской литературы и периодические издания. Поэтому книги для хиппи привозили родители, по виду вполне обеспеченные, добропорядочные, интеллигентные люди. Но Жгану как-то не верилось, что его брат мог попасть в системную тусовку. и раствориться в московских подземных переходах и подвалах. Слишком хорошо он знал Игната. К наркотикам он пристрастился давно, а вот любви к индийским философским трактатам за ним не замечали. Нет, тут что-то не так. Хотя проверить, конечно, надо. Сам того не замечая, Жиган уже начал поиски брата. Даже выпивая с родственниками и соседями, он старался узнать от них как можно больше об их последних встречах с Игнатом. о том, в каких местах его чаще всего видели, с кем и при каких обстоятельствах. Правда, ничего ценового сжигано пока узнать не удалось. Все собравшиеся здесь на поминках были людьми простыми и говорили примерно одно и то же. Если судить по их рассказам, Игнат дома бывал редко. Обычно его замечали соседские старушки, мучившиеся по ночам бессонницей. Игнат возвращался домой поздно ночью или даже под утро. На ногах держался вполне твёрдо, песня не горланил, под заборами не валялся. Иногда его видели одного, порой в компании непричёсанных длинноволосых молодых людей в потёртых джинсах с повязками на головах. Правда, соседка тётя Надя однажды видела, как Игната привезли на какой-то заграничной машине и высадили около подъезда крепкие молодые люди с короткими стрижками. Несколько минут они о чём-то разговаривали, А потом один из молодых людей ни с того ни с сего ударил Игната по лицу. Тот совершенно не сопротивлялся, а наоборот, принялся горячо о чём-то просить своих спутников. Ещё раз ударив его и оттолкнув, они сели в машину и уехали. Выслушав рассказ тёти Нади, Жиган понял, что встречи с Пантелеем ему не избежать. Едва ли он списал долги Игнату после неудачной попытки угона машины. Эти долги, наверняка, возросли, ведь Игнат, судя по всему, ни на одной работе долго не задерживался. Родственники говорили, что он несколько раз устраивался куда-то: то грузчиком в магазин, то подсобным рабочим на овощной базе, то дворником в местном домоуправлении. Выгоняли его или сам он уходил, не имело особого значения. Поминки затянулись до позднего вечера. Наконец, проводя всех гостей, Жиган остался один в совершенно пустой квартире. Приняв ещё одну, Насей распосладил последнюю стопку, он завалился спать на неразобранном диване.